Выбегая из большого зала в вестибюль, где толпились эвакуируемые ученики, он спиной чувствовал провожавшие его взгляды. Гарри позволил движению толпы увлечь себя по мраморной лестнице, но, дойдя до площадки, рванулся прочь по пустынному коридору. Панический страх не давал ему сосредоточиться. Он пытался успокоиться, сосредоточиться на поисках крест-стража, но мысли бились в голове бесцельно и бестолково, как осы в стеклянной банке. Похоже, без помощи Рона и Гермиона он не способен был в них разобраться. Гарри замедлил шаги, остановился посреди пустого коридора и, присев на опустевший постамент какой-то ушедший на битву статуи, достал из мешочка на шее карту мародеров. Он не нашел на ней имен Рона и Гермионы. Плотные ряды точек, двигавшихся сейчас к выручай комнате, могли, казалось, ему заслонить друзей. Он убрал карту, прижал ладони к лицу и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. волан думал, что я отправлюсь в башню Коктеврана. Вот оно. Несомненный факт. Точка отсчета». велел Олегто дожидаться в общей гостиной Коктеврана. И этому могло быть только одно объяснение. волан опасался, что Гарри уже известно о связи крестража с этим факультетом. Однако другого предмета, связанного с Коктевраном, кроме исчезнувшей диадемы, похоже, нет. Может ли Диадема быть крестражем? Возможно ли, что волан де слизеринец, отыскал Диадему, которую не могли найти столько поколений коктеваранцев? Кто мог указать ему ее местонахождение, если никто из ныне живущих ее не видел? Никто из ныне живущих. Глаза Гарри широко открылись под прижатыми пальцами. Он вскочил с постамента и вихрем помчался обратно за своей последней надеждой. Звук сотен шагов, направлявшихся к выручай комнате, зазвучал громче. Гарри снова был неподалеку от мраморной лестницы. Старосты выкрикивали инструкции, стараясь не упускать из виду учеников своего факультета. Было много суматохи и толкотни. Гарри увидел Захарию Смита, расталкивавшего первокурсников, чтобы попасть к голове очереди. Многие младшие ученики плакали, а старшие отчаянно звали друзей, братьев и сестер. Гарри увидел жемчужно-белую фигуру, двигавшуюся через вестибюль внизу, и крикнул во всю мочь, перекрывая шум. «Ник! Ник! Мне нужно с тобой поговорить!» Он протиснулся через толпу школьников и, наконец, добрался до площадки, где стоял, поджидая его, почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндора. «Гарри, милый мой мальчик!» Ник радостно взял руки Гарри в свои. Гарри показала что его кисти окунули в ледяную воду. «Ник, ты должен мне помочь. Кто у нас привидение башни Коктеврана?» Почти безголовый Ник посмотрел на него с удивлением и легкой обидой. «Серая дама, конечно. Но если тебе нужны услуги призрака...» «Мне нужна именно она. Ты знаешь, где ее искать?» «Надо посмотреть». Голова Ника закачалась на воротнике, он крутил ею туда-сюда, вглядываясь в толпу школьников. «Вон она, Гарри, вон та молодая женщина с длинными волосами». Гарри проследил глазами за прозрачным пальцем Ника и увидел высокую призрачную фигуру, которая, почувствовав, что на нее глядят, приподняла брови и удалилась сквозь сплошную стену. Гарри помчался за ней. Вбежав в коридор, куда она просочилась, он увидел серую даму на другом конце. Она все так же тихо скользила прочь. — Эй, подождите! Не уходите! Привидение остановилось, паря над полом. Гарри подумал, что она, наверное, была красавицей, со своими волосами до пояса и развивающаяся до самой земли мантии но вид у нее был высокомерный и неприступный. Подойдя ближе, он узнал привидение, которое не раз встречал в коридорах, но никогда с ним не разговаривал. — Вы серая дама? — она молча кивнула. — Привидение башни Коктаврана? — Верно. — то он у нее был не слишком ободряющий. — Прошу вас, мне нужна ваша помощь. Расскажите мне все, что вы знаете об исчезнувшей диадеме. Ее губы искривились в холодной улыбке. — Боюсь, — сказала она, поворачиваясь, чтобы уйти, — что ничем не смогу вам помочь. — Подождите! — Гарри не собирался кричать, но не мог больше сдерживать раздражение и панику. Когда серая дама остановилась перед ним, он взглянул на часы. Было без четверти двенадцать. — Это очень срочно, — горячо заговорил он. — Есть ли диадема в Хогвартсе? — — Я должен найти ее, как можно быстрее. — Вы не первый школьник, возмечтавший о диадеме, — презрительно откликнулась серая дама. — Уже много поколений здешних учеников не дают мне покоя. — Речь не о том, чтобы получить оценки получше, — закричал на нее Гарри. — Речь о волан де о том, чтобы его победить. Или вы в этом не заинтересованы? Она не могла покраснеть. Однако ее прозрачные щеки слегка помутнели, а голос зазвучал сердито. «Разумеется, я... Как вы посмели предположить?» «Тогда помогите мне!» Вся ее самоуверенность исчезла. «Дело... не, не в том...» — пробормотало привидение. «Диадема моей матери...» «Вашей матери?» Серая дама, похоже, сердилась на себя за откровенность. «При жизни...» — сказала она холодно. «Я была Еленой Коктевран. Вы ее дочь...» Тогда вы должны знать, что случилось с Диадемой». «Диадема придает ума», — ответила привидение, явно пытаясь набраться храбрости. «Не думаю, чтобы она была вам очень полезна в борьбе с волшебником, который называет себя властелином. Я же сказал вам, я не собираюсь ее носить», — горячо заговорил Гарри. «Сейчас нет времени для объяснений, но если вам дорог Хогвартс, если вы хотите увидеть, как покончат с волан де вы должны сказать мне все, что знаете об этой Диадеме». Серая дама замерла в воздухе, глядя на него. И на Гарри нахлынуло чувство безнадежности. Если бы она что-то знала, то уж, конечно, рассказала бы об этом Флитвику или Дамблдору, которые, надо думать, задавали ей этот вопрос. Он покачал головой и уже готов был уйти, как вдруг она тихо сказала. — Я украла диадему у матери. — Вы... Вы что сделали? — Я украла. — Диадему! — шепотом повторила Елена Коктевран. — Я хотела стать умней матери, значительнее чем она. Я сбежала с Диадемой. Гарри не знал и не спрашивал, чем заслужил ее доверие. Он просто слушал, а она продолжала. — Говорят, моя мать отказывалась признать, что Диадема исчезла, и уверяла всех, что она по-прежнему у нее. Она скрыла свою потерю и мое страшное предательство даже от остальных основателей Хогвартса. А потом моя мать заболела. Смертельно заболела. Хотя я ее предала, она очень хотела еще раз увидеться со мной. Она послала на поиски человека, который долго был в меня влюблен, хотя я отвергала его ухаживание. Мать знала, что он не успокоится, пока не выполнит поручение. Гарри ждал. Серая дама глубоко вздохнула и откинула голову. Он выследил меня в лесу, где я скрывалась. Когда я отказалась вернуться с ним, он пришел в ярость. У барона всегда был бешеный темперамент. В ярость от моего отказа, ревнуя к моей свободе, он ударил меня кинжалом. — Барон? — Тот самый. — Да, кровавый барон, — сказала серая дама и слегка раздвинула мантию, показав темную рану на своей белой груди. Когда он увидел, что натворил, его обуяло раскаяние. Он схватил оружие, лишившее меня жизни, и нанес себе смертельный удар. И сейчас, столько веков спустя, он носит на себе цепи в знак покаяния. «И по делам...» — добавила она горько. «А а диадема?» «Она осталась там, где я ее спрятал, заслышав приближение барона. В дупле старого дерева». «В дупле старого дерева?» — переспросил Гарри. «Какого дерева? Где это было?» «В лесах Албании. В безлюдном месте, где, как я надеялась, мать меня не найдет». «В Албании», — повторил Гарри.